Глава 7. День с утра выдался беспокойным, чему я, впрочем, даже был рад. А все потому, что от нашей позавчерашней ссоры со Светой не осталось и следа. И так как от сестре у меня нет секретов, если не считать того, что я пользовался силами Вайлорда дважды на этой неделе, то я рассказал ей, что ради поиска секунданта для Олега решился на встречу с представителями одного тайного клана. Услышав это, Света аж загорелась поэтому после завтрака велела показать ей, в чем я собираюсь идти навстречу. Мои новые брюки, пострадавшие в пятницу после стирки, стали выглядеть еще более потасканными. В офис сойдет, но в гости к важной особе, к которой я пойду в качестве просящего, точно нет. Более молодежный вариант — джинсы. Сестра тоже отмела, потому мы с ней поехали в магазин одежды за новыми брюками и рубашкой. Для порядка — Я немного поотпирался, все-таки деньги тратить не хотелось. Однако Света смогла настоять на своем. «Во-первых, от результатов этой встречи зависит жизнь и здоровье твоего друга», сказала она. «А для тебя это вроде как важно. Я полагаю, стоит того, чтобы потратить 2, 3 или даже 4 тысячи. Во-вторых, если нам не будет хватать на еду, я займу нам из моих запасов. Потом отдадим мне». В общем, я приоделся, начистил туфли и надел пиджак, который во время моего пятничного боя с Греймом остался в машине, благодаря чему и уцелел. «С пустыми руками идти нельзя», — важным тоном заявила Света. «Знаю», — кивнул я. «Опираясь на наш бюджет, единственное, что могу предложить, посетить кондитерскую Винвальд». Света целиком и полностью одобрила мою идею. Правда, перед этим посокрушалась, что помимо тортика, «Неплохо было бы взять еще и бутылочку у хорошего вина, но, к несчастью, просто хорошего для подарка такой важной персоне недостаточно, а на лучший вариант уже денег не остается. Именно поэтому я приобрел только 900-граммового штрауса, которого ныне осторожно вез на полочке за задним сиденьем Добрый день. Поздоровался со мной мужчина в черном деловом костюме, вышедший сияющий на солнце стильной будки КПП». На будке, как и на лацкане пиджака охранника, красовался герб, щит, на котором были изображены два перекрещенных меча и четыре камня душ, сверху, снизу, справа и слева. В этот щит с обеих сторон упирались передними лапами два медведя, вставших на задние лапы. Дальше находится частная территория. С дежурной полуулыбкой продолжил мужчина. «У вас назначена встреча?» Остановив машину перед шлагбаумом, Я слушал охранника через опущенное стекло водительской двери. «Здравствуйте. Меня зовут Лапин Станислав», — представился я. «К сожалению, у меня не назначено, но Вита Добрина во вторник лично дала мне тот адрес и сказала, что я могу прийти и побеседовать с Львом Алексеевичем». «Одну минутку, Станислав», — поклонился охранник и, отойдя на несколько шагов, достал рацию. Не прошло и пары минут, как он закончил разговор, И снова обратился ко мне. «Все в порядке, Станислав. Проезжайте. Четвертые ворота справа будут открыты. Заезжайте на территорию. Там вас встретят». «Очень оперативно. Меня что, ждали?» Шлагбаум поднялся, и я въехал на территорию кланового квартала. Сразу на въезде стоял знак, ограничивающий скорость движения до 15 километров. Пользуясь моментом, я решил оглядеться. Весь квартал был выстроен в едином стиле. Мимо меня проплывали высокие кованые заборы, обитые плющом, через которые виднелись двухэтажные исторические особняки. Те, в свою очередь, были окружены собственными садами, в которых можно было увидеть деревянные беседки и другие постройки. Если вспомнить, что я сейчас нахожусь, по сути, в центре Малахит-Сити, то несложно понять, что этот квартал стоит целое состояние, А ведь когда-то давно, 400 с лишним лет назад, когда город только строился, кланы селились на окраине, подальше от суеты. Но тогдашняя окраина — это нынешний центр. Город невероятно вырос с тех пор. Свернув там, где мне и сказали, я въехал в распахнутые ворота, которые плавно закрылись за моей спиной. Метров 150 проехав по прямой, я остановился перед огромным крыльцом трехэтажного особняка, на котором, замерев в одной позе и чуть склонив седую голову, стоял высокий мужчина в синей атласной ливреи, а чуть позади него стоял еще один мужчина в синем костюме. Они начали спускаться по ступеням, я вышел из машины. «Добрый день, Станислав. Меня зовут Федор. Я дворецкий в главной резиденции клана Добриных. Представился тот, кто был постарше. Для меня честь видеть вас здесь. Здравствуйте, Федор ответил я. «Предлагаю вам пройти в дом, а Максим отгонит ваш автомобиль в гараж». Указал он на второго мужчину. «Одну минутку», — улыбнулся я и, открыв заднюю дверь, полез за тортом. Поднявшись по лестнице, мы с Дворецким оказались в просторном холле перед широкой лестницей, ведущей на второй этаж. Однако подниматься мы не стали, свернув налево, в гостиную. Интерьер этой комнаты был выполнен в светлых тонах и впечатлял роскошью. Комната поражала также размерами. Здесь вполне можно собраться немалой компанией и устроить танцы. благой рояль стоит. А еще в колонны, похоже, вмонтирована стереосистема. Ну и, конечно, тут был камин. Присаживайтесь, Станислав. фёдор указал на одно из кресел с каретной стяжкой на спинке. «Желаете ли чашечку чая или кофе?» «Может быть, что-нибудь покрепче?» «Кофе, пожалуйста». «Прекрасный выбор, Станислав. Я мигом распоряжусь. Подождите, пожалуйста. Лев Алексеевич скоро спустится». Он оставил меня одного в этой просторной комнате. Я вновь огляделся по сторонам. Давненько я не бывал в таких роскошных хоромах. После квартирки в 45 квадратов. Все это кажется чрезмерным. Проклятые тайные кланы с их надменностью. Это ж сколько денег они вбухали, чтобы построить все это. А сколько тратят, чтобы содержать? Стоп-стоп. Спокойствие. Я просящий. Эх, на что только не пойдешь, чтобы помочь своему безрассудному другу. Выдохнув, я прикрыл глаза и начал равномерно дышать. Просидел так пару минут, прокручивая в голове то, что собираюсь сказать Львудобрину. Услышав уверенные шаги, я выпрямился и открыл глаза. Через несколько секунд в гостиную вошел улыбчивый немолодой мужчина с ухоженной седой бородой и озорными голубыми глазами. На нем были надеты синие брюки и ярко-красная рубашка, на которой лежал желтый галстук. Я встал, поняв, что передо мной глава клана. Он выглядел так же, как и на фотографиях в интернете. «Станислав, приветствую!» Бодро заговорил он, протянув мне руку. «Здравствуйте, Лев Алексеевич!» Ответил я на крепкое рукопожатие. Рад знакомству. Взаимно. Вита много рассказывала о тебе. Присядем, произнес он, занимая кресло напротив моего. Как тебе у меня в гостях? Спросил он, едва я сел. Впечатляет. Очень большой дом. Вежливо ответил я. Ха, по-настоящему он впечатляет, когда в нем собирается много народу. Не сомневаюсь, Лев Алексеевич. Я кивнул. И не надо. «Что за тортик?» — кивнул он на мой гостинец стоявший на столике между нами. «Небольшой презент для вас, Лев Алексеевич. Я приобрел его в кондитерской Винвальд. За 250 лет своей работы она зарекомендовала себя особенным вкусом своих тортов и пирожных». «Благодарю», — проговорил он, в очередной раз улыбнувшись. «Кондитерская и вправду известная. Должен признать отличный выбор для гостинца. Спасибо, я старался». Хотелось бы услышать ради чего, но сперва давай дождемся мой чай и твой кофе. Надеюсь, он тебе понравится. У нас хороший кофе, прямиком из Таиланда. Не сомневаюсь, что в вашем доме все самое лучшее, Лев Алексеевич. На миг старик нахмурился, а затем серьезным тоном спросил. Ты вкладываешь сарказм в эти слова? Его вопрос застал меня врасплох. Я замер на секунду, а потом, чтобы хоть как-то сказать, выдал. «Простите?» Вита говорила, «Ты не любишь вайлордов?» Пояснил он все так же серьезно. «Чаще всего такие чувства у людей к нам рождаются из зависти. Завидуют не потому, что мы, наши дети и внуки, каждый день рискуем жизнью в схватках с граймами, а нашему положению в обществе и нашим банковским счетам. Вот и спрашиваю, какой смысл ты вкладываешь свои слова?» Ну и тираду же он выдал. И что же этот подкачанный моложавый старик хочет услышать от меня? Сказать ему правду? Но я не за этим пришел. От ответа меня спас Федор, вкативший в гостиную сервировочный столик. Он налил мне кофе, добрину чай, поставил перед нами по блюдцу с пирожным, а в центр стала трехъяростную конфетницу «Спасибо. Поставь, пожалуйста, гостиницу от Стаса в холодильник». Попросил хозяин дома Дворецкого, прежде чем тот ушел. Через несколько секунд мы вновь остались наедине. «Вкусный кофе», — произнес я. «Мне нравится». Как и ожидалось от клана Добриных, хмыкнул этот хитрый дед. «Совершенно верно», — кивнул я. Взяв ложку, я принялся за пирожное. Лев Алексеевич поступил точно так же и возобновил разговор, лишь когда с пирожными было покончено. И все же я не услышал твоего ответа, Стас. Что ты на самом деле думаешь о роскошной жизни Вайлордов?» «Я не могу вам ответить». «Подчини все свои эмоции», — произнес я. «Хм...» — задумчиво протянул старик. «Довольно красноречивый ответ». Он широко улыбнулся. «Как и ожидалось от главы клана Добряных», — произнес я, глядя в его глаза. Он удивился, а через несколько секунд рассмеялся. Размеявшись, Лев Алексеевич вдруг сказал но ну, я думаю, что образы добряка-бедняка и богача-злодея очень утрированы. Я считаю, что вполне можно жить комфортно и одновременно с этим искренне помогать людям». Да и сам подумай, Стас, если выставлять совершение добра каким-то мученическим подвигом, разве захочет молодежь за ним следовать? Всю ночь спасать людей, а утром считать копейки, чтобы купить хлеб? Ну нет уж. Я задумался, пропуская через себя его слова. «Ладно, хватит хмуриться. Рассказывай, зачем пришел. Учитывая твой предыдущий ответ, я не уверен, что ты решил встать на путь Вайлорда и ищешь поддержки». Сделав глоток кофе, я собрался с мыслями и ответил. «Вы совершенно правы, Лев Я пришел к вам с другой просьбой. У меня есть друг, Вайлорд, желающий своими силами сделать мир чище». «Ради этого он пошел в полицию, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю», — кивнул он, — «прекрасное, но слегка наивное дитя. Это я о твоем друге. Что дальше? Есть у меня другой друг, который, чтобы заработать деньги на лечение дедушки, нанялся к багряным псам и стал заниматься не самыми законными делами. Когда хотел выйти из дела, с него потребовали миллион и избили плетью». Миллион мы не смогли собрать. Миша отчаялся и вызвал Грайма. Я оказался рядом, и камень душ, оставшийся от Грайма, решил Мишины проблемы. А моя внучка прикрыла вас двоих. Браво! Поднял оба больших пальца вверх Добрин. И... И Олег, тот, который полицейский, не успокоился. Ему не нравится, что Бульдог, тот, кто довел Мишу до попытки самоубийства, как ни в чем не бывало, продолжает наслаждаться жизнью. Олег вызвал его на шеде. «О!» — протянул старик и, откинувшись на спинку кресла, погладил бороду. «Здорово. Еще более прекрасный, еще более наивный, чем я подумал сначала. Ну, полагаю, среди коллег он не смог найти секунданта?» «Все верно», — кивнул я. «Стало быть, хочешь, чтобы секундант был из моего клана?» «Да». «Очень интересно». Во весь рот улыбнулся мой собеседник. Человек, который сам Вайлорд, не хочет быть Вайлордом и не любит других Вайлордов, готов наступить на горло своей гордости ради друга Вайлорда. Прекрасно. Стало быть, точно не в Вайлордах дело, а в кланах и синдикатах. Их ты не любишь. Я предпочел бы не отвечать на этот вопрос. Я выдавил улыбку. Ну и не отвечай. пожал плечами добрен. И так все понятно. Ладно, вернемся к проблеме. С чего ты решил, что я помогу вам? Ну, во-первых, ваша внучка пыталась мне дать понять, что клан Добриных помогает нуждающимся. Спокойным тоном начал я. Что вы, скажем так, хорошие вайлорды. В данной ситуации Олег явно хороший парень, а бульдог определенно плохой. В этой ситуации вы, если предоставите нам секунданта, поможете не только Олегу и мне» но и другим людям, которые в будущем не пострадают, если удастся унять этого безумного пса. С тем, что вам удастся его унять, я бы поспорил. С серьезным выражением лица проговорил Добрин. По крайней мере, если твой полицейский не убьет этого бандита. Но это лишь мое мнение. Твой первый аргумент весьма сомнителен. Однако мне нелегко будет его полностью проигнорировать. Что насчет во-вторых? А это... замялся я. Это лишь мои догадки, основанные скорее на интуиции. «Интересно послушать. Говори», — требовательно произнес он. «Одного первого пункта мало. Хорошо», — выдохнул я. «Мне кажется, ваш клан имеет некие тайные разногласия с багряными псами». Я определенно смог его удивить. На пару секунд добренно накруглил глаза, а затем громко усмехнулся. «Поясни, что за безумное предположение?» Хромин из «Багряных псов» заинтересовался мной после боя с Граймом в квартире Миши. Он встречался лично и со мной, и с моей сестрой. Лев Алексеевич внимательно ловил каждое мое слово. «Скажу честно, сперва я подумал, что псы ваши союзники, и получили информацию от вас. Я замолчал, желая получше изучить реакцию собеседника». «Это не так», — тут же ответил Добрин, «и ты это понял». Хромин сказал, что их вайлорд просто оказался возле дома Миши и тут же услышал хлопок закрытия портала. Пояснил я. «Вот как!» — пробормотал он. «Значит, там тоже был их человек». «Тоже?» — зацепился я за слово. «Да, они наблюдали». Задумчиво отмахнулся Лев Алексеевич. «Зачем?» «Или за кем?» «Следи Лизавитой?» Вспомнил я свое предположение, которое наобум ляпнул Хромину. «А вот эту тему мы пока не будем трогать». Лучезарно улыбнулся мой собеседник. Я не сомневался, что ранее он сказал мне именно то, что хотел. Глава клана не мог так глупо проговориться. «Как скажете». Я поднял обе руки вверх. «Лев Алексеевич, вы поможете нам найти секунданта?» «Что ж», — протянул он, — «я не могу тебе обещать этого прямо сейчас. Привози к шести сюда своего Олега». Посмотрю хоть на него. Возьмите удобную спортивную одежду. Оба. Оба? Удивился я. Это мое требование. Отозвался старик. Но я не Вайлорд, Лев Алексеевич. Поняв, к чему все идет, начал оправдываться я. Этот твой Олег не в курсе? Уточнил, добрен. И после того, как я отрицательно мотнул головой, продолжил. Значит, ни от кого из нас твой секрет он не узнает. Хорошо. Сдался я. Несколько секунд мы сидели молча. Затем Лев Алексеевич со всей серьезностью проговорил. «Мир не делится только на черное и белое, Стас. Нельзя судить об общностях. Лишь о людях, которые их составляют. А теперь прошу меня извинить. У меня еще есть дела». Глава клана Добряных улыбнулся и поднялся на ноги. Ну и я вслед за ним. «Увидимся вечером». «До вечера, Лев Алексеевич». «Спасибо, что приняли и выслушали». Ответил я, подумав, а действительно ли ему нужно идти, или же таким образом он помог мне закончить наш разговор. Честно говоря, я не знал, сколько именно времени стоит просидеть с ним для вежливости, после того, как я получил то, зачем пришел. Но одобрен, хороший хозяин, не выгнал меня. Однако, когда он покинул гостиную, в комнату вошел дворецкий, поинтересовавшийся, нужно ли мне еще что-то. Я поблагодарил его и попросил подать машину. Олегу позвонил, когда выехал за территорию клана Добриных и остановился у обучины. «Привет, Стас!» — бодро поздоровался мой друг. «Как дела?» «Привет!» «Отлично! Почти нашел тебе секунданта. Но нужно показать себя во всей красе». «То есть?» — мгновенно посерьезнел он. Глава клана Добриных просил взять спортивную форму. Сегодня в шесть у него в гостях. Добрин опешил Олег. но ну, ничего себе!» «Вот это размах! Как ты на него вышел? Это ж серьезные люди!» Выдал он восхищенную тираду, а затем сам себя оборвал. «А не Добрин или уничтожил того Грайма, который напал на вас с Мишей?» «Она самая!» «Тогда и познакомились. Ну что, в шесть свободен?» «Разумеется, раз уж такое дело. Тогда я заеду за тобой. Дома меня встретило сгорающее от любопытства света» хотя она и хотела целый день провести за обучающим курсом, много времени утром потратила на меня и, как сама призналась, переживала о моей встрече с Добриным. Не могла сосредоточиться на учебе, зато еды наготовила. За обедом я рассказал ей, как все прошло. «Интересный старикан», — резюмировала она. «Не тянет на старикана», — усмехнулся я. «Сама знаешь, вайлорды стареют медленнее, а этот еще и в форме себя держит». «У него, преисподи, не хуже моего будет». «Да вряд ли», — хмыкнула сестра. «Годы все равно у любого берут свое. Но забавно, что он хочет устроить тебе тест-драйв». «Не как Вайлорду», — поправил я. «Но все равно, глянет, на что ты способен. Надеюсь, до этого дело не дойдет». После обеда я взял с собой спортивную сумку, поехал за Олегом. Затем мы выдвинулись прямиком в клановый квартал Добриных. При въезде охранник даже из будки КПП не вышел, так пропустил. В воротах дома Льва Алексеевича тоже были открыты. Как и несколько часов назад, нас встречали фёдор и водитель Максим. На этот раз Дворецкий повел нас не в дом. Мы обошли особняк, на который в немом восхищении все это время пялился Олег, и направились на задний двор. Там располагалось несколько зданий, в том числе длинный двухэтажный тренировочный зал со своими раздевалками куда мы сразу и направились. Эти раздевалки разительно отличались от тех, что были у нас в школе, в вузе, или дешевые тренажерки, куда я периодически ходил заниматься. Вместо привычных шкафчиков были просторные кабинки с сиденьями, полочками для обуви, сумок, штангой для вешалок. Эти кабинки закрывались на ключ. Нам предложили выбирать любые. Переодевшись, мы вернулись в фойе, и прошли в тренировочный зал первого этажа. На паркете были расчерчены беговые дорожки, чуть в стороне стояли снаряды для упражнений на прыгучесть, а вдоль стен тянулись турники и брусья кольца. Часть просторного зала занимал комплекс, который я бы назвал разноуровневый лабиринт препятствий. Мне сразу же захотелось его пройти. Очевидно, часть его механизмов работает от электричества. Будет весело. Из воспоминаний всплыла машина пыток посуровей. Тебя привязывают за ноги вниз головой, и ты должен поднимать корпус, чтобы коснуться рукой кнопки, расположенной чуть выше твоих ног. Нажимать нужно раз в несколько секунд. Если не нажал, то в тебя стреляет арбалет болтами с тупым и тяжелым наконечником. Но даже если ты нажимаешь на кнопку вовремя, он все равно время от времени стреляет. От такого, конечно, не умрешь, но синяки останутся. Бррр. После таких агрегатов лабиринт препятствий Добриных кажется детской игрушкой. «Стас, ты чего замер?» Толкнул меня в бок Олег. «Да так, детство вспомнил. Идем, нас ждут». Недалеко от лабиринта были расстелены татами, на которых, поглядывая в нашу сторону, что-то обсуждали трое. Лев Алексеевич в цветастой гавайке, Вита в красных шортиках и белом топике. А еще неизвестный мне коротко стриженный мужчина в белых шортах и лонгсливе. На его одежде был изображен медведь. Не гербовый, а вполне себе обычный, ревущий во всю пасть. Лев Алексеевич, Вита, здравствуйте. Подойдя ближе, начал я. Это мой друг, о котором я сегодня рассказывал. Олег. Стас, Олег. Привет. Пожал нам руки старший Добрин. С моей внучкой вы почти знакомы. А это Игнат Филиппов, наш инструктор по боевым искусствам. Указал на мужчину, который протянул мне руку. Несмотря на невысокий рост, сложен он был хорошо. Привет, улыбнулась Вита. Здравствуйте, Олег. Поклонилась она моему другу. Здравствуйте всем. Спасибо, что приняли. Пробормотал мой друг, а затем неожиданно взорвался. Игнат Филиппов? Изумленно выпали он и затряс руку инструктора в экстремально активном рукопожатии. «Тот самый? Я ваш фанат!» «Тот самый?» — удивленно переспросил я, взглянув на Льва алексеевича «Видимо, Олег имеет в виду, что узнал Игната. Игнат раньше выступал в Мировой лиге смешанных единоборств. Его иногда показывали по телевизору. Ух ты!» — изумленно выдохнул я. «Не переживай, Игнат хороший инструктор!» «Бьет так, чтобы ученик мог пережить». Судя по ее голосу, единственная девушка в нашей компании искренне пыталась нас поддержать, а не подколоть. «Приветствую вас обоих». Наконец-то освободившись от фаната, проговорил Игнат. «Не будем терять времени даром. Убирайте амулеты, снимайте украшения, надевайте шингарты, шлемы, проведите серьезный спарринг друг с другом, а мы посмотрим. Амулеты только у него, я не Вайлорд». Я вставил свои пять копеек и поплелся к лавке, на которой лежали шлемы и четыре пары беспальцовок. Лучше других мне сели красные, и шлем подошел того же цвета. «Нам придется драться?» — услышал я удивленный голос Олега за спиной. «Я говорил Стасу, что должен оценить твой уровень», — ровным тоном ответил ему Добрин. «Иначе мы не сможем выделить тебе секунданта». «Но...» — замялся он. «Это как-то нечестно». Выдохнув, я резко развернулся. «На площадке в тренажерке ты у меня никогда не выигрывал, а еще я побил тебя в начале девятого класса, когда мы еще не были друзьями». «Да, но с тех пор я шесть лет провел в академии и сейчас занимаюсь в управлении. Меня семь лет учили по-настоящему драться, а тебя нет». «А меня дольше», — мелькнуло в голове, но вслух я сказал другое. «Позволь тебе помочь. ШД — дело индивидуальное». Там я поприсутствую лишь для массовки. Так что здесь мой единственный шанс внести свой вклад в победу над бульдогом. Не отнимай у меня его. Я тоже хочу наказать этого козла и отомстить за Мишку». «Эх», Эх" — вздохнул он и усмехнулся. «Ну раз ты так говоришь, он положил на лавку металлический миниатюрный полицейский значок в форме щита и снял с указательного пальца кольцо. Только не расстраивайся, когда проиграешь». Ты победи меня хоть раз, прежде чем бахвалиться. Отличный настрой, радостно воскликнул Лев Алексеевич. Вот это я понимаю силы юности. Ну давайте, раз готовы, в бой.